Глава вторая. Неожиданное нападение. Прожектор на металлической колонке с широким основанием равномерно вращался вокруг своей оси, и голубой сноб его лучей медленно передвигался, то скользя по ч ё р н ы м стенам, то далеко проникая в пространство вдоль ущелья. Муть давно осела, и вода была с п о к о й н о й и прозрачна, как великолепный чистейший кристалл.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 спрашивающих, все ли благополучно вокруг скалы, не вернулся ли кто-нибудь из товарищей, но голоса раздавались все реже и реже. Возможно, что дорога, трудности пути, беспокойство о Шелавине заставляли спрашивавших больше думать о поисках, чем о самочувствии мальчика, сидящего в безопасности на высоком уединенном утесе. Когда усталость начинала особенно одолевать, Павлик схватывал своей металлической перчаткой колонку прожектора, и тогда становилось слышно ровное музыкальное гудение маленького мотора, вращавшего прожектор. Этот звук успокаивал и ободрял мальчика. Вдали в темноте появилась небольшая, окруженная слабым фосфорическим сиянием тень. Это была какая-то рыба –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 Описывая стремительные круги, появляясь то сзади, то сбоку, но чаще всего оказываясь перед ее пастью, как будто упорно и настойчиво заглядывая в глаза своего огромного противника. Большая рыба не обращала на нее внимания, продолжая заглатывать свою, очевидно, более легкую и вкусную добычу.